Глава третья. Ночью Денис почти не спал. Задремать удалось лишь под утро. Проснулся от вибрации телефона. Звук он обычно отключал. У Дениса упало сердце. Кровь бешено застучала в висках. Схватил телефон. Дрожащим пальцем чиркнул по экрану. Что там? В такой уран никто не звонит и не пишет. Центральный УГМС. До 9 часов утра 7 апреля в городе Смоленске ожидается шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под, да, чтоб вы сдохли со своими предупреждениями. Денис, застанав от облегчения, опустил руку с телефоном. Жена не проснулась, а Денис больше не заснул. Поднялся, выпил чашку кофе. Съесть ничего так и не смог. Поехал на работу. Денис начинал бизнес еще в 90-е. Зеленым пацаном. Напористость, целеустремленность, много труда и талика удачи. Итог... Самая крупная в Смоленске сеть магазинов по продаже телефонов и сопутствующих гаджетов. Три года назад Денис вложился в большой проект. Построил собственный торговый центр. Самый крупный магазин перенес туда, остальные площади сдавал арендаторам. А часть первого этажа выделил себе под офис. Работа всегда успокаивает, помогает отвлечься. Вот и сейчас. Стоило сесть за стол, углубиться в текущие дела, как пережитый стресс. Не то чтобы отступил, но забился куда-то в глубины памяти. Я подумаю об этом позже. Денис позвонил секретарю Тане. Попросил заказать ему завтрак. С удовольствием умял бургер и салат. Допивал свежевыжатый сок, когда телефон на столе осторожно тренькнул. Денис нажал кнопку громкой связи. Поел, спасибо. Можешь забрать посуду. Денис Валентинович. Опять. Денис сам не знал, как именно он это понял. По неуверенной интонации, по звучанию голоса Тани. Но твердо знал одно. Случилась какая-то дрянь. И она точно имеет отношение к конверту, полученному вчера». «Что?» «Тут к вам мужчина. Говорит, что из полиции». Денис сглотнул. Рука судорожно дернулась в сторону мобильника. Взял телефон, потом, подумав, отложил. Звонить адвокату означает продемонстрировать, что ему есть что скрывать. Нет, ни в коем случае. Он порядочный законопослушный человек. Он понятия не имеет, чем может заинтересовать полицию. «Из полиции?» Что ж, таким гостям отказывать не принято. Приглашай. Хорошо. Вошел молодой мужик в штатском, лет 30 или чуть больше. Поверх толстовки и джинсов кожаная куртка. На плече плоская сумка, в каких обычно носят ноутбуки. В руке вошедший держал развернутое удостоверение. «Добрый день». «Добрый день, старший лейтенант Никитин, уголовная полиция». Денис поднялся из-за стола, перегнулся, пожал протянутую руку. «Мне представляться, полагаю, не нужно». Обязательно нужно. Белов Денис Валентинович? Он самый. Документы предъявить можете? Разумеется. Денис подошел к стоящему в углу кабинета вешалки, вынул из внутреннего кармана пальто бумажник. Открыл, протянул лейтенанту Никитину. Тот заглянул в паспорт, кивнул. Спасибо. Таня не предложила вам раздеться? Нет, растерялась, видимо. Видимо. Не каждый день у нас такие гости. Прошу, у меня тут жарковато. Благодарю. Лейтенант Никитин снял куртку, пристроил на вешалку. Денис заметил, что куртка мокрая. Дождь не прекращался с самого утра. Значит, парень пешком, не на машине. Ни высокого полета птица. Это, впрочем, и по званию ясно. Что ж, уже хорошо. Чай, кофе? Ничего не нужно, спасибо. У меня к вам несколько вопросов. Никитин по-хозяйски оглядел кабинет, без спроса присел в кресло для посетителей, стоящее перед столом Дениса. Из сумки для ноутбука вытащил блокнот. Когда вы в последний раз видели Ирину Конюхову? Кого, простите? Конюхова Ирина Валерьевна, 98 -го года рождения. Работала продавцом в вашей торговой точки по адресу улица Крупской, дом 13. Когда вы видели ее в последний раз? Да, честно говоря, сомневаюсь, что вообще ее видел. То есть, я хочу сказать, что, может, конечно, и видел, но не помню ни лица, ни имени. У меня 6 торговых точек, продавцы нередко меняются. «А почему вы спрашиваете? Что случилось?» «Ее обнаружили утром 6 апреля в Рядовском парке. Убита». Денис молча смотрел на оперативника, не в силах сказать ни слова. Мысли одна за другой рождались и умирали, не успев обратиться в слова. Как расценил молчание Никитин неизвестно. Его гладко выбритое лицо не выражало никаких эмоций. Подождав и, очевидно, придя к выводу, что комментариев от Дениса не дождется, Он снова открыл сумку и вытащил стопку фотографий. Неторопливо принялся раскладывать на столе перед Денисом. На снимках лесной массив. Голый, ни листка, ни травинки. Снег сошел недавно. На земле под деревом сидит молодая женщина с перерезанным горлом. Голова женщины запрокинута. Свитер под распахнутым желтым плащом густо залила кровь. Денис почувствовал подступающую тошноту. Прижал руку к рту. Лейтенант Никитин внимательно за ним наблюдал. Где вы были в ночь на 6 апреля? На 6 апреля? Суть вопроса понял не сразу Он не мог отвести взгляд от фотографий Пытался и не мог 6 или 26 апреля или января Сейчас все едино Даты не имеют привязки к реальности Сегодня 7 6 соответственно было вчера Так где вы находились прошлой ночью? Э, дома, где же я еще мог находиться Понятия не имею Потому и спрашиваю Кто может подтвердить, что вы были дома? Жена, дочь, да кто угодно, господи. Вот уже много лет я не бываю по ночам нигде, кроме собственного дома. Даже в отпуск не ездите? Что, простите? Ну, вы сказали, что вот уже много лет нигде не бываете. То есть не ездите ни в командировки, ни в отпуск? Не цепляйтесь к словам. Езжу, разумеется, но ведь это не то, что вас интересует. Меня интересует ночь на 6 апреля. Я уже сказал, я был дома. Могу я узнать, почему вы спрашиваете именно меня? «А кого, по-вашему, мы должны спрашивать?» «Не знаю. Это не моя работа. В моем представлении работодатель – последний человек, к которому стоит обращаться с подобным вопросом. Тем более, что мы даже не были лично знакомы. Опрашивайте подруг этой девушки, родственников. Я-то здесь при чем?» Плохим выходил разговор. И плохим был взгляд следователя. Цепкий, внимательный, изучающий. «Нужно вести себя ровнее. Не психовать. Невинные люди так себя не ведут». Ничего не могу с собой поделать Не могу не смотреть на эти фотографии Друзей и родственников мы уже опросили а, Безрезультатно, видимо Увы Теперь идем, так сказать, широким кругом В моем случае вы определенно промахнулись Эту девушку я не знал Гулять ночами в парках не имею привычки Если понадобится, можете опросить мою жену и дочь Проверить камеры с подъезда Если понадобится, мы проверим все И еще один вопрос Вы в последнее время замечали что-нибудь необычное? Ничего, ровным счетом ничего Фотографии окровавленных ножей в почтовом ящике Пропажа часов из квартиры, запертой на все замки Совершенно обычное дело Нет, не замечал Работа, дом, все как всегда Что ж, на нет и суда нет Если припомните или вдруг увидите что-то необычное или настораживающее Свяжитесь, пожалуйста, со мной Вот моя визитная карточка Непременно Всего доброго Никитин собрал со стола фотографии, закрыл блокнот, в который, кажется, не записал ни слова, надел куртку и ушел. Когда за следователем закрылась дверь, Денис опустился в кресло и мысленно сосчитал до десяти. Десяти секунд обычно хватает раздолбаем или хладнокровно расчетливым тварям, чтобы вернуться, потому что они что-то забыли. Или притворились, что забыли. Но дверь не открывалась. Денис опустил голову, обхватил ее ладонями и постарался глубоко дышать. Голова шла кругом. Казалось, руками ее не удержишь. «Убийство. Риадовский парк. Пропавших часов на фотографиях, которые показывал следователь, я не видел. Но это ведь ничего не значит. Письмо. Черт, черт! Пусть все это будет каким-то нелепым совпадением. Пусть кошмары из прошлого не оживают. Это ведь не какое-то дурацкое кино». Денис вышел в приемную, закрыв за собой дверь Рассеянно посмотрел на Таню, сидящую за столом Пройдусь С филиала на Крупской звонили, говорят... Знаю, напиши кадром, чтобы открывали вакансию Понятно, то есть сотрудницу увольняем, всего один прогул Это не прогул, она больше не выйдет на работу, открывайте вакансию Таня непонимающе захлопала глазами, но от вопроса удержалась, молодец Денис быстрыми шагами вышел из приемной. «Моя работница. Совпадение? Что из этого совпадения, а что нет?» Соблазнительные мысли, но он прогнал их. Денис стал тем, кем стал. Не потому, что надеялся на чудо и списывал закономерности на совпадение, а потому, что трезво смотрел на вещи и действовал так, как того требовали обстоятельства. Он вышел в зал. До полудня народу здесь немного, и основная масса тянется в супермаркет за продуктами. Первая и основная торговая точка, открытая Денисом, пустует. Продавцы протирают витрины, переставляют товар. Посмотрев на них несколько секунд, Денис двинулся дальше. Мимо отдела косметики, нижнего белья, спортивных товаров, чая и кофе, мимо игрового автомата вытащим мягкую игрушку, потратив на это в три раза больше, чем она стоит в магазине. Путь через торговый центр неизменно доставлял ему удовольствие. Идти среди других людей, даже не подозревающих, что здание целиком принадлежит ему, Денису Белову. Отец гордился своей фамилией, своими предками. Он и собой когда-то гордился. При советской власти занимал у себя в ней серьезную должность, а меня прочил в преемнике. Не сложилось, как и у многих. В те годы судьбы летели под откос неумолимо и быстро. Денис направлялся к крохотному отделу, который всегда открывался вовремя. Каждый день, несмотря на то, что очереди к нему не стояли. Аркадий Михайлович, или просто Михалыч, торговал электроникой. В ней он разбирался, ее, наверное, даже любил. Пульты, приставки, радиоприемники, рудименты из навсегда ушедших эпох. А еще зарядники, бэушные смартфоны и кнопочные звонилки по бросовым ценам и многое-многое другое. Лавка Михалыча напоминала сундук с сокровищами, где было великое множество всего чего угодно, причем практическая ценность этого чего угодно уверенно стремилась к нулю. Аренду в Астролябии Михалыч не потянул бы при всем желании, но Денис, как старому, еще отцовскому другу, сдавал ему точку за чисто символическую плату. Старой закалки человек. Один из тех, кого родина выбросила на обочину, не оценив годы, потраченные на службу ее интересам. Привет, Михалыч. Как бизнес? Михалыч бросил на Дениса недовольный взгляд. Всегда так смотрел, когда его отрывали от работы. Сейчас ковырялся во внутренностях старинного телевизора «Рассвет». На столе стояла старенькая цешка, лежала отвертка Потихонечку Это что, еще у кого-то такие телеки остались? Представь, у дама одной на кухне стоит Третий раз уж делаю А чего цветной не купит? Глаза у нее от цветного болят, говорит И потом, сколько твой цветной стоит? А этому лампу сменить 3 копейки Говорят, телевидение в цифру переводят А, слыхал Ну, заставь дурака Богу молиться Михалыч, а помнишь те часы? Ну, которые я у тебя покупал неделю назад Дурацкие такие, вроде пейджер Ты их еще приветом из 90-х обозвал Не осталось больше? В тот день Денис впервые за долгие годы ощутил, как земля уходит у него из-под ног Он шел на обед через зал, но вдруг остановился, услышав резкий немелодичный писк Повернул голову и увидел их в руках Михалыча Часы Те самые часы Да ну, откуда? Те-то случайно попались Их уже сто лет не производят Точно? Да на кой они тебе? В телефонах же сейчас все Ну или купи себе эти, как браслет, которые Они тебе еще и пульс замерят, чтобы знал, живой еще или нет Не, этого не надо Я мыслю, значит, я существую Существовать дело не хитрое Все существуют А вот жить тут задачка потруднее будет Эх...